Молитва зрительная Все здесь написанное об истинно-духовном уме, начиная со всецелой преданности в волю Божию и кончая молитвой зрительной, может быть правильно понято лишь тогда, когда человек сам придет в истинно-духовное состояние целомудрия ума и души. Молитва зрительная — это созерцательная молитва. Оба вида молитвы, именуемые в трактате чистой и зрительной, являются созерцательными. Качественное различие между ними определяется тем, что первое соответствует созерцательному периоду духовной жизни, вторая периоду обожения. Иначе любые попытки через чтение понять суть явлений духовных приведут к познанию ложному так как уму плотски мудрствующему невозможно постичь то, что явлено от Духа Божия, ибо истинно духовное является тайной. Посему немногое можно сказать о молитве зрительной, ибо вступаем в ту область, где домолчит всякая плоть человеча. А тот, кто Богом возводится в обители сии, сам становится тайно зрителем. Созерцание предшествует истинному зрению разума. Чистая созерцательная молитва предваряет собою высшую степень всех добродетелей – молитву зрительную. Это добродетель иначе именуется девством духа. В молитве зрительной ум непосредственно зрит Бога, постигает пути домостроительства Божиего. От начала Божественного Совета о сотворении человека вплоть до второго пришествия и Страшного Суда простирается на разумение великих божественных тайн. Достойнейшие из созерцательных умов вселяются Отцом в наивысшие небесные обители, в обители духовного девства, ибо нужно, чтобы хоть в некоторых действовали во всей полноте все возможности человеческого существа. В таковых духовное целомудрие переходит в духовное девство, созерцательная жизнь и чистая молитва переходят в молитву зрительную. Это устраивает сам Господь Вседержитель, питая небесными таинствами такого небесного человека, живущего духовно, но телом еще скитающегося по земле. Бог вводит такого в зрительную молитву, в зрение сокровеннейших тайн Божиих. И это есть предельное просвещение ума и души в девстве духа, стяжание всех возможных совершенств, предельная близость к Богу, вошествие в апокалипсический град Нового Иерусалима, сходящего с небес от Бога моего. Откровение, глава 3, стих 12. В это истинное девство Духа Господь возводит редких. Отсюда человек славит Бога сердцем своим, в нем звучит слово, воспеваемое Церковью велигласно, «светлеется троическим единством священно тайне. Душа, очищенная, насколько это вообще возможно, согласно слову святого Макария Великого, сам Дух бывает и премного любима Господом и радуется Господь радостью Духа о такой душе, невесте своей. Святые отцы уподобляют такие души Солнцу, так как они живут, имея разум Божий. Они свет прияли от света пресносущного. Истинно духовная жизнь начинается с восприятия человеком в сыновление Богу по благодати, а поскольку человек становится сыном, Поскольку становится, подобно Христу, духовным наследником Отца Небесного. И тот дарует Ему, Сыну по благодати, ум Христов, дабы усыновившийся жил во славу Бога.